Глава двадцать первая. Последнее испытание. «Девушка, вы не могли бы мне помочь?» Услышала я тихий женский голос, идя в общежитии. Повернулась и увидела рядом пожилую женщину, державшую в руке довольно внушительную сумку. «Конечно. Вы кого-то ищете?» «Подскажите, как пройти в главный корпус?» «Вам нужно пройти по этой аллее до самого конца, а затем повернуть направо». «Спасибо». Поблагодарила она и, с трудом неся сумку, пошла в указанном направлении. «Давайте я вам помогу», — предложила я и забрала у нее ношу. Родители всегда учили меня, что старшим надо помогать. Конечно, из-за этого я могла опоздать на занятия по некромантии, но отпустить старушку вот так не позволяла совесть. Поэтому я спокойно шла рядом и слушала ее рассказ. Оказалось, что она собирала различные травы для академии и сдавала их за завхозу. Обычно кто-то из адептов помогал дотащить сумку, но сегодня, как назло, никого из парней поблизости не оказалось. Она также рассказала о том, где собирать травы и что из них можно сделать. О свойствах некоторых я даже никогда не слышала, так что прогулка оказалась весьма полезной. «Я, наверное, сильно вас задержала», — вздохнула она, когда мы подошли до нужного места. «Всё в порядке, не переживайте». Передав сумку завхоза, который как-то странно улыбнулся, я побежала на занятия. На мое опоздание дракон отреагировал вполне спокойно и разрешил сесть на место, не сказав ничего поучительного. Сегодня магистр рассказывал, что нас ждет на экзамене по его предмету. Оказалось, будет не только теоретическая часть, но еще и практическое задание. Впрочем, у нас почти по всем предметам два этапа, и это весьма сложно. Одно дело выучить теорию, а совсем другое — еще и практику применить. Последнее получалось далеко не у всех, а итоговая оценка будет складываться из двух выполненных заданий. Те, кто наберет наибольшее количество баллов, смогут выбрать место практики из предложенных вариантов. Оставшиеся в конце списка поедут туда, где останется места. И поверьте, на болото или в пустыню никому попасть не хотелось. Мало того, что работы там много, так еще и климат такой, что проще удавиться. Думаю, борьба за места практически будет весьма ожесточенной. И радует, что мне об этом можно не беспокоиться. Хотя я в любом случае собиралась дать экзамены на отлично. Катина, ты в последние дни вся светишься», — заметила я, когда мы сели обедать. «Уж не улюбилась ли?» «И вся ты подмечаешь», — улыбнулась подруга, заставив меня отложить ложку. «Ого, и кто же этот счастливчик? Познакомишь?» «Пока нет». Её настроение резко изменилось. «Мы пока не хотим раскрывать наши отношения. Прости». «Да всё в порядке», — отмахнулась я. «Главное, что ты счастлива». «Да, он такой...» «Такой!» Похоже, эльфийка и вправду влюбилась. По крайней мере, выглядела она очень счастливой. Надеюсь, кандидат выбран достойный. Катина порой наивна, и не хотелось бы, чтобы этим кто-то воспользовался. «Как думаешь, каким будет последнее испытание в конкурсе?» Перевела я тему. «Не знаю, самое ли попытна, особенно кто станет первой. Все же Триш удалось обогнать тебя, и неизвестно, как вернуть все обратно. Сдаваться я в любом случае не намерена». «Кстати, у вас завтра игра против боевиков», напомнила подруга, заставив меня на секунду опечалиться. «Да, завтра финал. И настроение от этого не самое лучшее». Майкл настолько сильно хотел выиграть, что проел игрокам весь мозг. Тренировки были жесткими и долгими. И только сегодня нам дали возможность передохнуть. Вся Академия делала ставки на то, чья команда станет чемпионом. Пока шансы были равными, я надеялась уделать триш в этой игре. Несмотря на то, что учебный год подходил к концу, заданий меньше не становилось. Наоборот, преподаватели, видимо, решили вложить в нас как можно больше знаний. «Почему нельзя нас пожалеть перед экзаменами?» Возмущенно поинтересовалась я у Эда, делая очередное задание. «У меня голова кругом от всего этого. На самом деле вас специально так заваливают». «Что?» После пропажи сразу двух адептов было принято решение увеличить учебную нагрузку, чтобы ни на что иное времени не оставалось, и адепты не гуляли, где не положено. Но это уже перебор. А если пропадут ещё? Хочешь, чтобы академию закрыли? Были прецеденты? А В городе сейчас тоже неспокойно. Пропало несколько сильных магов, поэтому все стараются отвлечь адептов. Могли бы придумать что-то иное. Вздохнула Яя, и вновь углубилась в учебник. Кстати, а что я буду делать в качестве твоей ассистентки на практике? Занятий будет много. Мне нужно проинспектировать несколько кладбищ в округе, чтобы убедиться, что всё хорошо. Съездить в Храм Тьмы и провести несколько экспериментов. Звучит очень интересно. Дорогая, ты своих предупредила о нашем приезде? Пока нет. Скажу, когда сдам все экзамены. Мама только родила, поэтому не хочу её волновать. Мой ответ явно не понравился дракону, но он промолчал. Порой я просто поражаюсь его терпению, даже завидовала. Следующий день начался для меня очень рано. Из-за предстоящего финала спала урывками. Я немного опасалась подвести команду, боюсь, Майкл мне не простит и покусает, так что нужно выложиться максимально. На игру собралась едва ли не вся Академия. У многих в руках были нарисованы плакаты со словами поддержки и сразу определить, за кого болеет больше, оказалось очень сложно. Элайдж с Марселем заняли самые выгодные места в первом ряду, а эльф еще и подмигнуть мне умудрился. Правда, практически тут же получил локтем в бок от некроманта, что вызвало у меня улыбку. «Итак, сегодня финал», — завел речь наш капитан. «Не буду говорить много и громко, просто давайте постараемся выиграть эту игру». Надо же, впервые от него не звучали громкие слова. Обычно речь затягивалась минут на двадцать, а тут он уложился в две. Похоже, капитан и сам нервничал. «Ну, оно и понятно. Последняя игра». Раздался свисток, оповещая, что нужно занимать свои места. Место в центре так и осталось моим, а напротив расположилась Триш. Что ж, похоже, это судьба. Правда, в их команде была еще одна девушка, в то время как в нашей Майкл отдал предпочтение парням и оставил лишь меня. Думаю, такой выбор говорит о многом. Капитаны вышли на середину, разыграли первый ход, выпавший нам. Естественно, право ударить отдали Майклу. Тот не стал сразу же нападать на Клайда и послал мяч в крайнего игрока, который в последний момент смог отклониться. Жаль. Дальше ход перешел к соперникам, и пригибаться пришлось уже мне. Надо отдать должное капитану, после тренировок тело стало более послушным и гибким. Сейчас я не боялась упасть с платформы, как на первых играх. В какой-то момент мяч оказался у меня в руках, и я отправил его в сторону Триш. Вампирше удалось избежать столкновения, едва не упав. «Эх, ещё бы немного!» Разумеется, меня дарили не самым приветливым взглядом, но снаряд оказался в руках другого, так что ответить она мне пока не могла. Борьба продолжилась. Первый тайм закончился ничей. Это несколько огорчало, но и подогревало интерес зрителей. Споры о том, кто выиграет, не утихали. Болельщики подбадривали как могли. Главное, драк не устраивали. Свисток на второй тайм раздался как-то слишком быстро — Мне кажется, я даже не успела перевести дыхание. Мы вновь застыли напротив друг друга. Мяч оказался в руках соперников. Бросок, и Майкл успел поймать его, заставив зал взорваться овациями. Правда, длилось веселье недолго. Практически тут же сбили одного из наших игроков. Счёт сравнялся. Мяч несколько раз попадал мне в руки, и нацеливаться на одну триш я принципиально не стала, выбирая разных кандидатов. Мне нужно было, чтобы вампирша потеряла бдительность. Я следила за тем, как именно она уклоняется от бросков, и заметила одну особенность. Её постоянно клонило влево. Не сильно, но если подгадать, то можно правильно ударить и удалить её с поля. Нужно только поймать момент. К концу второго тайма нас осталось 4 на 4. Игра вышла очень напряжённой, но сдаваться рано. Самое интересное, что молчал сам Майкл. Он лишь жемал губы и хмурил лоб. Выиграть хотелось просто до безумия, но нужно было сдерживать порывы. Как назло, мяч снова оказался у Триши, и она попыталась сбить меня. Пришлось срочно падать грудью на платформу, чтобы избежать удара. Жаль, что следующий бросок не за мной, зато нашему игроку удалось выбить соперника. Следующие три розыгрыша прошли впустую. И тут мяч наконец-то попал ко мне в руки. Я не стала долго думать и запустила его в Триш, слегка подкрутив. Вампирша моих ожиданий не обманула и попыталась уйти Левея, но я на это и рассчитывала, потому что мяч угодил точно ей в грудь. Сдержать улыбку мне не удалось, а вот глаза бывшей подруги наполнились красным сиянием, который говорило, что она в бешенстве. Но меня это мало волновало. Там уже игра продолжилась. Через два броска Клайду удалось сбить одного из наших, выровняв шансы. Затем ход перешел ко мне. Один из боевиков полетел вниз, сраженный ударом. Именно это стало моей ошибкой. Я расслабилась. Дракону удалось подловить момент, и я не смогла уйти от меча. Он задел меня по руке, заставив уйти на скамью. К концу третьего тайма остались лишь капитаны. Зал молчал, так как сейчас решалось самое важное. Каждому давалось три попытки сбить соперника. Если этого не происходило, то играли до выбывания. Свисток. Игра началась. Майкл бросал хорошо, но и дракон был не промах, уклонялся так, что я завидовала. Только и наш капитан имел хорошую гибкость. Оборотень все же. Их соревнование вызвало среди девушек небывалый интерес. Некоторые едва ли не раздевали обоих взглядами, а членам команд оставалось лишь молиться, чтобы удача сопутствовала сильнейшему. Три попытки пролетели незаметно, а капитаны так и стояли на своих местах. Пошла игра на выбывание. Клайд прицелился и запустил мяч, целясь ноги, но Майклу удалось подпрыгнуть. Вот только приземление получилось неудачным, и наш капитан едва не полетел вниз, последний момент успев рукой ухватиться за платформу. Зал дружно охнул и замер. Майкл взял мяч, зависший перед ним, но бить не спешил, словно присматриваясь, а потом сделал резкий выброс. Дракон вернулся, оказавшись на краю платформы. И мы уже было подумали, что игра продолжится, но тут Клайд словно споткнулся и полетел вниз. Секундная тишина, и зал взорвался криками. Первые некроманты заняли первое место в соревнованиях. Оборотень из нашей команды подхватил меня на руки и закружил, а затем еще и воздух подкинул. Но я была совершенно не против. Мы победили. Это оказалось настолько приятное чувство, что не передать словами. А перекошенное лицо Триш еще больше радовало. Естественно, не отметить такое событие мы не могли. Поэтому в общежитии выделили место для проведения торжества. Адептам разрешили немного пошуметь, но в пределах разумного. Вот только кто-то из старшекурсников пронес на праздник алкоголь, так что стало еще интереснее. Я пить не стала, ограничившись обычными напитками. Если меня поймает Эд, то головомойки не избежать. Да и не особо хотелось. Мне было и так радостно, особенно от осознания того, что я оставила тришносом. Пару раз к нам заглядывали преподаватели убедиться, что ведем себя прилично. Правда, под конец посиделок Майкла из комнаты выносили. Капитан не стоял на ногах, но был абсолютно счастлив. А меня в комнате ждал букет цветов и поздравления от дракона. «Очень приятно!» «Ты рада победе?» – поинтересовалась Катина на следующий день. Мы встретились перед завтраком, и подруга была несколько расстроена. «Конечно. Некроманты впервые за несколько лет победили. Это не может не радовать. А что у тебя случилось?» «Все нормально», — отмахнулась она, пряча глаза. «Ты со своим любимым поссорилась», — предположила я и, кажется, не ошиблась. «Немного. Думаю, мы быстро помиримся. Не знаешь, когда будет последний этап?» — перевела она тему. «Понятия не имею. Точные сроки никто так и не озвучил». Но думаю, что до того, как мы закончим учебный год. Иначе в самом конкурсе нет никакого смысла. Эльфийка кивнула и прибавила шагу. Стоило нам войти в столовую, как стало понятно. Половина адептов страдает от похмелья. Майкл выглядел так, словно ему нужно поспать еще двое суток. Рядом с его рукой стояла трехлитровая тара с водой, уже наполовину пустая. Впрочем, он был такой не один. Боевики завтракали с кислыми лицами. Особенно Клайд. Дракон выглядел ещё и раздражённым. Он кидал взгляды на соперника, но на словесную перепалку не переходил. В этом уже не было смысла. Триш тоже сидела, опустив голову. Подруги явно пытались подбодрить её, но она лишь отмахивалась. А я улыбалась на зависть всем. Вечером нам объявили, что стражи покидают стены Академии. Так и мы не удалось ничего найти. Конечно, такое не устраивало ректора и остальных, но что делать? Следов пропавших адептов не обнаружили и занесли обоих в список пропавших без вести. Это единственное, что меня огорчало, ребят было жаль. Но жизнь продолжалась, и нужно думать о будущем. Впереди маячили экзамены, которые пугали. Не совсем понятно, что будут спрашивать, в каком формате, какие условия для пересдачи. Нам обещали озвучить всё за пару дней до начала, так что оставалось лишь гадать и ждать расписания. Это успокаивало меня, говоря, что ничего сложного не будет. К тому же училась я хорошо, и проблем возникнуть не должно. Но легче не становилось. К сожалению, оказалось, что не экзаменов мне стоит опасаться. В этот же день вечером я решила прогуляться и отдохнуть у озера. Дракона вызвали в ректорат, так что я могла побыть одна. И как оказалось, иногда это даже полезно, ведь когда он постоянно рядом, я забываю про себя. Куб помог, оградив меня от желания находиться с драконом постоянно. Но теперь я точно знала, что скучаю, И это чувство не навязано мне истинности наших отношений. А ещё я поняла, что немного боюсь встречи с его родными. Вдруг не понравлюсь им. Лач утверждал, что всё будет хорошо, и они меня уже любят. Но мне казалось, что он говорит это лишь ради моего успокоения. Про реакцию своих родных я старалась даже не думать. Так и знала, что найду тебя тут. Раздался недовольный голос, возникший передо мной Триш, заставив вздрогнуть. Слишком незаметно она подошла. И как оказалось, не одна. «Что тебе надо? Поговорить? Уверена?» Я окинула взглядом остальных. Вместе с бывшей подругой пришли три её союзницы. «Говорят наедине, а вас тут больше». Так я и не уточнила, каким именно способом хочу поговорить. Сама усмешка вампирша говорила о многом. «Ты ведь понимаешь, что тебя за это могут отчислить? Если узнают и найдут». У нас в последнее время адепты пропадают, так что и ты можешь исчезнуть. Могу я узнать причину твоей ненависти? Я не собиралась тянуть время, просто было любопытно. К тому же, пока они окружали меня, я готовилась к отражению атак. Сейчас меня количество мне напугать. «Ты мне всю учебу испортила», — пафосно заявила Триш. «Я?» «Как?» «Ты?» Ты сама говорила, что популярность тебе не нужна, но полезла на конкурс Академии, при этом зная, как я хочу первое место. Потом решила еще и в игре меня обставить. Ну, знаешь ли, Драйт Волд — командная игра, так что тут я ни при чем. Ты увела моего парня! Что? Клайд должен был стать моим. Он приглашал меня на свидание, но ты все испортила. Триш, тебе не кажется, что ты несколько истерична и нелогична? Клайда я не трогала, он мне не нужен. На конкурс меня выдвинули, я участвовать не хотела. Так что твои претензии уж слишком надуманы, и винить в своих неудачах нужно только себя, а не других. «Убейте ее!» Зарычала вампирша, бросая в меня заклинание блокировки. Я успешно поставила блок и, сформировав веер тьмы, отправила в полет. Этому заклинанию меня научил дракон. Оно весьма эффективно при борьбе с несколькими противниками, атакуя во всех направлениях сразу. Правда, и резерва при этом уходит много. Практически тут же послышались крики боли, но до Триш долетела лишь часть заклинания, она была дальше всех. Поняв, что магии меня взять будет не так легко, вампирша решила применить другую тактику и попыталась ударить ногой. Блок и затем резкий выпад заставили ее отступить. Правда, всего на секунду, и она вновь двинулась в атаку. Надо отдать должное, дралась Триш хорошо. Мне приходилось не только нападать, но и обороняться. Повезло, что остальные не стали встревать нашу драку. Не уверена, что смогла бы выстоять сразу против четверых. Триш попыталась ударить меня огненными клинками, но против считать мы они оказались бессильны. Вот только такой поворот разозлил ещё больше. Она вдруг замерла, а потом стала шептать что-то на незнакомом мне языке. «Бегите!» – заорала одна из соучастниц. Девушки бросились в рассыпную, оставив нас вдвоём. Вокруг Триш появилось красное сияние. В голове вспыхнули строки из учебника. У всех вампиров есть скрытые способности, и одна из них — превращение в своего рода машину для убийств. С помощью специального заклинания можно запустить процесс, но знают его только высшие и древние вампиры. Похоже, семья Триш относится к таким. Победить ее в боевой модификации будет намного сложнее, зато у меня есть буквально несколько секунд, пока она преображается. Быстро собрав силы, я сформировала шар и запустила соперницу. Сейчас она была уязвима, так что заклинание достигло цели, но особого вреда не причинило. Я опоздала. Триш преобразилась и стала сама на себя не похожа. Выше, мускулистее, с выпирающими клыками, черными кожаными крыльями и кровожадным взглядом. Пору бежать, но отступать я не намеревалась. Вместо этого приняла боевую стойку и приготовилась к бою. Из горла Ампиши раздался утробный рык, и она полетела на меня. Но вдруг из кустов вылетела сеть, спеленавшая Триш по рукам и ногам. «Какого тут происходит?» — взревел ректор, глядя на нас. «Адепты, вы что устроили?» «Ты не пострадала?» Ко мне подошел Эд и нервно начал осматривать. «Все в порядке». «Мне повторить вопрос?» Ректор явно был зол, поэтому пришлось рассказать, что произошло. «Так, это в лазарет и вызвать главу клана». Приказал он, взглянув на Триш, так и не сменившую боевую форму. «А вы, адептка, ступайте в комнату, позже вас вызовут на допрос». Словно из ниоткуда появилась охрана Академии и быстро утащила вампиршу. Дракон же помог мне дойти до общежития. Было видно, что он тоже зол, но она мне не срывался, что несказанно радовало. «Как вы там оказались?» Одна из адепток прибежала и поведала, что происходит. Как оказалось, одна из напавших на меня решила помочь. Видимо, осознала, что им будет заслучившееся, ведь применять такую трансформацию можно лишь в случае угрозы для жизни или находясь на грани смерти. Кстати, спелена ли вампиршу специальной сетью, разработанной для таких вот случаев? Правда, применили ее второй раз за всю историю. И что теперь будет? Не знаю, тут все зависит от ректора и главы клана. Долго томиться в ожидании не пришлось. Ближе к полуночи меня вызвали в кабинет ректора, где уже сидел весьма недовольный отец Триш. Высокий, жилистый вампир с алым взглядом не внушал доверия. Спенсер, прошу вас еще раз повторить все, что вы мне рассказали, попросил ректор. И я заметила у него на столе сферу истины. Если совру, то она покраснеет. Пришлось повторить свой рассказ с самого начала. Я даже утаивать ничего не стала, не видел в этом смысла. Ой, да подумаешь, девочки немного не поладили. Отмахнулся вампир, глядя на меня. «Не думаю, что стоит отчислять мою дочь за того, что они мужика не поделили. Всякое в жизни бывает. Ваша дочь трансформировалась и едва не убила адептку», — напомнил ректор, явно пребывая в шоке от услышанного. «Ну не убила же», — Пожал плечами отец Триш. К «Тому же моя дочь выше по положению, чем данная адептка. Думаю, небольшая компенсация в сто золотых всех устроит. Я уже открыла рот, чтобы возмутиться, но меня опередили». «Получается, жизнь моей истинной пары вы оцениваете всего в сто золотых?» Голос дракона был полон злости. «Что?» — воскликнули ректор и вампир. «Ваша дочь покушалась на жизнь моей истинной», — повторил Элайдж, вставая за моей спиной, словно обнимая. «Вам напомнить, что полагается за такое?» «Мне стало жутко любопытно». «Что вы предлагаете?» Вампир изменился буквально на глазах. Вся спесь слетела мгновение ока. Отчисление, компенсации в пять тысяч золотых, а также заключение бывшей адептки в крепости Крейн до того момента, пока она не научится справляться с приступами агрессии. Хорошо. Было видно, что слова согласия даются вампирам с трудом. Давайте бумаги. Дальнейшие события происходили без моего участия. Я лишь поставила подпись под договором, который предварительно изучил дракон. И только когда все закончилось и мы остались вдвоем, расспросила это. По странному стечению обстоятельств у Триши имелось психическое расстройство, которое семья тщательно скрывала. В академии ее приняли лишь после того, как был пройден психологический тест. Кстати, ректор пообещал, что устроит проверку тому, кто его принимал. Вампирша раньше устраивала заговоры, пыталась убрать тех, кто ей не нравился, но обычно все заканчивалось откупом, так как нападала на носородичей, а глава клана заминал неприятные моменты. Наверное, будь я просто адепткой, все могло закончиться так, как он хотел. Только покушение на истинную пару дракона – это смертный приговор, и тут никто не решится возразить. Так что Триш придется отбыть в специальное учреждение для вампиров с психическими расстройствами, и выйдет она оттуда очень нескоро. А еще ректор поздравил дракона с обретением пары и дал клятву сохранить все в секрете. Да, не таких приключений я хотела, когда поступала в Академию.